Седьмое. Иное дело война. Я по-своему воинственен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. Уметь быть врагом. Быть врагом. Это предполагает, быть может, сильную натуру. Во всяком случае, это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она ищет сопротивление. Агрессивный пафос также необходимо принадлежит к силе, как мстительные последующие чувства к слабости. Женщина, например, мстительна. Это обусловлено ее слабостью, как и ее чувствительность к чужой беде. Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода меру. Всякое возрастание проявляется в искании более сильного противника или проблемы. Ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием равного противника. Равенство перед врагом — есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. Мой праксис войны выражается в четырех положениях. Во-первых, я нападаю только на вещи, которые победоносны. Я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых, я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один, где я только себя компрометирую. Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы. Это мой критерий правильного образа действий. В-третьих, я никогда не нападаю на личности. Я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого образование. Так поймал я это образование с поличным. Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей культуры, которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых, я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплеки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю Тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью, за или против, это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне. Потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений. Самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства Дорегер, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.